Джейк наблюдал, как лицо Эдди из бледного становится землисто-серым. Глаза выкатились из орбиты. Не без труда Джейк оторвал закаменевшую руку от своего плеча. Эдди хотел поднять ее указать на водителя, но для этого ему не хватило сил. Рука упала, как плеть, шлепнулась об ногу. Мужчина, который вылез с пассажирской стороны таун-кар, прохаживался по тротуару, дожидаясь, пока водитель откроет заднюю дверцу. Даже Джейку показалось, что их действия отработаны до автоматизма, как шаги у профессиональных танцоров. С заднего сиденья вылез мужчина в дорогом костюме, который, однако, не мог скрыть, что его хозяин, мягко говоря, невысок ростом и отрастил приличный животик. Черные волосы коротышки заметно посидели на висках. Судя по плечам костюма, хватало в этих волосах и перхоти. Джейк внезапно почувствовал, что стало гораздо темнее. Поднял голову, чтобы посмотреть, не закрыло ли облако солнца. Нет, не закрыло, но вокруг яркого диска образовалась черная корона, как кольцо туши вокруг широко раскрытого глаза. В полуквартале от них его двойник, подросток 77, смотрел витрину китайского ресторана, и Джейк вспомнил его название – Чав-Чав. А чуть дальше находился музыкальный магазин башни выдающихся записей, поравнявшись с которым, ему предстояло подумать – Похоже, сегодня у нас распродажа башен. Если бы его двойник обернулся, то увидел бы серый таун-кар. Но он не обернулся. Мыслями подросток 77 целиком и полностью ушел в будущее. Это Балазар, просипел Эдди. Кто? Эдди указывал на коротышку, который на мгновение остановился, чтобы поправить дорогой итальянский шелковый галстук. Остальные мужчины пристроились по бокам, настороженно глядя по сторонам. Энрико Балазар И выглядит он гораздо моложе Господи, прямо такие мужчины средних лет Это 1977 год, напомнил нему Джейк И тут до него дошло Тот парень, которого ты и Роланд убили В свое время Эдди рассказал Джейку историю о перестрелке в клубе Балазара в седьмом году Опустив самые уж подробности Скажем, эпизод, когда Кевин Блейк принес голову брата Эдди в кабинет Блазара, чтобы выманить Роланда и Эдди под пули. Генри Дина, великого мудреца и великого наркомана. «Да», – кивнул Эдди, – «тот парень, которого мы с Роландом убили. И того, кто сидел за рулем. Это Джек Андолини. Люди называли его дважды урод, но, разумеется, не в глаза. Вместе со мной он прошел через одну из дверей перед тем, как началась стрельба». «Роланд убил его, да?» Эдди кивнул. Все проще, чем объяснять, что Джек андалини умер ослепленный с превращенным в кровавое месиво лицом в клешнях и челюстях омароподобных чудовищ. Второй телохранитель Джордж Бионди. Большой нос. Я убил его сам. Убью через 10 лет. Эдди выглядел так, словно вот-вот грохнется в обморок. Эдди, ты в порядке? Скорее да, чем нет. Хочу сказать должен быть в порядке они все дальше отходили от двери в магазин и штерся у лодыжки джейка а его двойник который шел по второй авеню исчез я уже бегу думал джейк может перепрыгивать через тележку с картонными коробками которую хотел мужчина в форме юPS со всех сторон чусь магазину заикатесов потому что уверен там не откроется путь срединный мир путь к себе Балазар посмотрел на свое отражение в витрине рядом с черной доской с надписью поверху «Блюдо дня». Пригладил волосы над ушами, отчего на плечи полетели новые белые чешуйки, прошел в открытую дверь. Андолини и Бионди последовали за ним. «Крутые парни», — заметил Джейк. «Более чем», — согласился Эдди. «Из Бруклина». «Вот-вот». «А с чего крутым парням из Бруклина заходить в книжный магазин на Манхэттене?» Я думаю, мы здесь именно для того, чтобы это выяснить. Джейк, плечо болит? Все нормально, но совершенно не хочется идти в магазин. Мне тоже, так что пошли. И они вновь переступили порог манхэттенского ресторана для ума.